Глава сорок седьмая. Я даже не сразу поняла, что все закончилось, что вокруг меня нет врагов, а сзади не раздаются взрывы и не творится убойная магия. Но когда чьи-то руки меня обхватили за плечи, ощутимо вздрогнула и собралась отбиваться. «Тихо, тихо, это я!» Сарантон развернул меня лицом к себе и крепко обнял. А я... Я только в этот момент и смогла расслабиться, будто стержень выдернули. Да так, что аж ноги подкосились. ш ш, -ш. Мужчина меня поддержал, точнее, ещё сильнее прижал к себе. Ну, что ты плачешь? Всё закончилось. Я плачу? Даже не заметила. Это от облегчения. Шмыгнула носом и попыталась улыбнуться. А где... Отправлен в некрас. Не волнуйся по этому поводу. Больше он тебя не тронет. Ну да, фыркнула я, постепенно беря себя в руки, пряча чудовищное облегчение за сарказмом. А кто ему помешает? Они сказали, что это высший демон, хотя непонятно, зачем им тогда ритуал. Высший, да. А ритуал им нужен для наделения силой. Проход барьера, разделяющий наш мир и нижний, отнимает слишком много энергии. Ее можно восполнить разными способами. Но самый действенный – смертельный ритуал. Но тогда что помешает ему вернуться? В ближайшее время ему нужно будет восстановиться. Это как минимум несколько лет а там уж и вы войдете в полную силу, чтобы ему противостоять. Поверь, даже высший демон не захочет связываться с двумя неслабыми демонологами и одним сильным зачарователем. И не только. Сарантон улыбнулся, но во взгляде его была тревога. «Я... я...» Тяжело вздохнув, я решила признаться сразу. «Кажется, моя тайна больше не тайна. Если ты о второй силе, то по этому поводу можешь не волноваться. Микель никому не скажет. Правда?» Мужчина посмотрел мне за спину. Ой, я резко обернулась. Про то, что подруге нужна помощь, я как-то забыла. Мик, прости. Я хотела вырваться из кольца рук, но у меня не получилось. Впрочем, Микель особо моя помощь и не была нужна. Точнее, она не могла отвести взгляд от одного из сотрудников службы безопасности, который сейчас ей помогал. Эрик? Мужчина, что крутился вокруг девушки, мне явно напоминал брата. А учитывая то, как он заботливо сейчас пытался устроить поврежденную руку подруги, как надел ей на шею собственный целительский артефакт. Парень посмотрел на меня, знакомо закатил глаза и стянул с лица маску. «Вот ничего от тебя не скроешь!» — фыркнул старший брат. «Да, я такая!» — в тон ему ответила я и криво усмехнулась. Все еще хотелось плакать от облегчения, но этот явно лишний порыв вытеснила мысль о том, что мой брат сейчас смотрит на то, как меня обнимает мужчина. Причем эти объятия явно не выглядят со стороны дружескими. Я попыталась опять вырваться, но мне не позволили. А притянули еще ближе, что становилось уже и вовсе неприлично. Да еще Сарантон то ли насмешливо, то ли недовольно фыркнул мне в макушку. «Ай, да знаю я все!» Эрик опять закатил глаза. «Лорд Сарантон, Микель надо срочно доставить к целителю. У нее нарушение потоков из-за выбитого плеча. Центр силы в суставе поврежден. Это опасно?» – тревожно спросила я, еще помня, как подруге было плохо. «Если вовремя залечить, то баланс в теле восстановится через пару недель», ответил Декан. «Но, наверное, называть его сейчас так по должности немного глупо. Дерек мой вроде как жених. Причем, судя по всему, мое согласие уже никому не требуется. И Сарантон, и отец, и даже Эрик уже все решили. Ладно, скандал по этому поводу я закачу позже. А сейчас хочется наконец-то выбраться из этого чертова леса, принять ванну и лечь спать в мягкую постельку. На сутки» на лучше двое». дорнтон готовьте портал распорядился сарантон и отпустив меня пошел к своим подчиненным но когда разжались его руки я неожиданно почувствовала себя не в своей тарелке будто вот вот случится что то нехорошее казалось что опять нападут демоны что это все было сном и что я все еще валяюсь на грязном полу в охотничьем домике неосознанно обхватила себя руками потому что по телу прошла ледяная дрожь обернулась ища глазами Дерика, и только найдя немного успокоилась «Что это, демона побери, было?» Пока выстраивали портал, я сидела рядом с изрядно повеселевшей Микель и наблюдала за безопасниками. Или кто они там, военные? Эрик вот явно не из их команды. Выделяется. Скорее всего, его сильного стихийного мага взяли для поддержки. Ну или сам напросился. Он мог. Без рук на обхватывающих плечи, стало неожиданно грустно и холодно. Хотя все это время я старалась не спускать с него глаз. Портал — дело небыстрое. А мы тут маялись уже с полчаса, хотя, по словам подруги, все шло по плану». «Ну, не знаю. Я в портальной магии разбираюсь примерно так же, как в демонологии. Будем надеяться, что никаких больше неожиданностей не случится». Впрочем, Дерек не был так уж в этом уверен, так что приставил к нам одного из безопасников. Жаль не Эрика. А то мне бы хотелось с ним поболтать. Давно не виделись. Да и скрасить ожидания тоже не мешало бы. А то что-то мне как-то неспокойно». А миг засыпает на ходу. Ей не до разговоров. Наконец, портал подготовили. Эрик его контролировал. Точнее, помогал это делать портальному магу по ту сторону окна. А сарентон и другие работали как подпитка. Логично, потому что управление потоками не способствует формированию техник. Скорее, их разрушению. Так что такие, как я и он, на создание порталов к несчастью не способны. А было бы неплохо. Да... Интересно, можно ли так зачаровать какой-то предмет, чтобы он работал как дорогущие портальные артефакты? Я о таком не слышала, но ведь многие знания были утрачены. Нет, мне вовсе не жаль, что я отказала демону. Во-первых, то, что он предлагал, было как минимум сомнительно со всех точек зрения. А во-вторых, ну не могу я предать людей, которые за меня, по сути, поручились. Те же Дорнтоны растили меня как дочь с пяти лет. Дерек решил, что я неплохая для него партия. «Странно, но это некоторым образом льстит моему самолюбию. Вряд ли такого человека можно заставить жениться на той, которая ему не нравится или не интересна. На меркантильного дельца он тоже мало похож. А значит, остается один вполне логичный вывод. Я ему действительно хоть немного, но нравлюсь. Это греет душу». «Все, уходим», — скомандовал Сарантон, подзывая меня к себе и беря за руку. «Я точно так же схватила за руку Микель, подсознательно боясь, что с ней еще что-нибудь приключится» и мы все вместе шагнули в портал. Светящаяся арка перехода вывела нас в незнакомое помещение, полное людей. Мой взгляд тут же натолкнулся на целый отряд целителей, а потом все внимание перехватил герцог Дорнтон, который зычным голосом скомандовал порталистам закрывать переход. Рядом с ним стоял подтянутый мужчина среднего возраста, в котором я узнала герцога Грингстоуна. Лично я его никогда не видела, лишь пару оттисков в газетах. Не узнала бы, наверное если бы за его плечом не маячила бледная с покрасневшими от недосыпа и слез глазами Аннель. Именно она, всех расталкивая, первая бросилась к нам, а там уже и целители отмерли. Микель тут же уложили на носилки. Меня тоже пытались, но я героически отбилась, только позволила накинуть на шею целительский артефакт, который должен ликвидировать кровавые борозды от веревок на руках и ногах. А больше никаких повреждений у меня, собственно, нет. Все время, пока мне пытались оказать первую помощь, Я старалась не спускать глаз Сарантона. Не знаю, почему, но мне легче, когда я знаю, что он рядом. Впрочем, он и не собирался никуда уходить. Только пошёл докладывать о проведённой операции начальству. Оба герцога слушали его с интересом. Но такое ощущение. Ничего неожиданного в этом рассказе для них не было. Откуда я знаю? А я, отбившись от приставучих целителей, подкралась к мужчинам. Эрик там тоже был. Он меня, кстати, и заметил. Подмигнул, но разговор прерывать не стал а остальные сотрудники безопасности, что нас спасали, сейчас увели задержанных куда-то вглубь здания. Кстати, до сих пор не знаю, где это мы, но, скорее всего, либо в следственном департаменте, либо где-то в оборонном ведомстве. Не в академии точно. «Как ты, дочь?» Неожиданно прервал разговор, повернулся ко мне герцог Дорнтон. «Нормально», — неуверенно и полувыпросительно отозвалась я. Никогда раньше он не называл меня дочерью, и вряд ли он сейчас играл на публику. «Не тот человек». «Все хорошо. Теперь все хорошо». Несмело улыбнулась. «Никогда не думала, что для меня будет так важно услышать именно это слово. Но да, демона побери, важно и очень приятно. Почти так же приятно, как теплый взгляд Дерека». «Над навыками слежки и скрытности только надо поработать», — вздохнул Эрик и подмигнул. «Ну, тут он точно прав. С артефактным заграждением у охотничьего домика ведь, скорее всего, именно я спалилась». «Да уж», — ухмыльнулся герцог Грингстоун, «а то твои подкрадывания и попытки подслушать еще пять минут назад все засекли». «И спасибо за дочь». «Я же ничего не сделала», — еще больше растерялась я и пожала плечами. «Но ты ее не оставила, хотя могла сбежать», — не согласился он. Я в ответ лишь покачала головой. Любые мои попытки объяснить, что я бы не смогла оставить подругу, прозвучали бы высокопарным бахвальством. Поступки и так говорят сами за себя. «Хорошо, на сегодня мы закончили». Герцог Дорнтон перевел взгляд с меня на Сарантона. «Завтра утром жду отчет». Потом посмотрел внимательно на меня. «Нет, после обеда». «Все, можете идти». «Пошли». Деррик кивнул мужчинам, после чего подхватил меня под локоть и куда-то повел. «А я не сопротивлялась». Я млела от того, что, скрывшись за углом, он обнял меня за талию и прижал к своему боку. Мы вместе с Сарантоном вышли из здания, внешне оказавшегося каким-то неприметным. Совершенно не похожим на парадные штаб-квартиры двух главных силовых ведомств. Сели в припаркованный за углом мобиль. Пока ехали по нешироким улицам, я все пыталась собраться с мыслями и спросить, что же дальше. Но как-то не получалось. Ни собраться, ни спросить. Присутствие Дерека рядом почему-то совершенно не дарило спокойствия, а скорее будоражило, будило совершенно ненужные мысли. «Куда мы едем?» — наконец выдавила я. Город совершенно не напоминал столицу как я её себе представляла. Впрочем, не такой уж я знаток. «В мою городскую резиденцию», — ответил мужчина. Я на него в этот момент не смотрела, просто не могла, но мне яственно почудилось, как он пожал плечами. «А вам не кажется, что это несколько...» Я резко повернулась. «Что?» — насмешливо посмотрел он на меня. «Ну, неприлично». Я даже растерялась от его самоуверенного тона. «Ты моя невеста. Не вижу ничего неприличного». «Правда?» А когда это я успела согласиться?» Осведомилась язвительно. «Я же собралась скандал устроить по этому поводу, да? Так вот, получите, распишитесь». «Так ты против?» В тон мне ответил он. Я резко отвернулась к окну. «Против ли я?» «Да в общем-то и нет. По крайней мере, мы же говорили пока только о помолвке, которую потом можно и расторгнуть, если что. И все равно слишком быстро. И везет он меня к себе явно не для того, чтобы выпить чаю. Я устала и хочу домой или в академию. «В академию пока нельзя. Там охрана скомпрометирована. Поиск и поимка всех причастных еще не закончена. Скажем так, преступников оказалось несколько больше, чем мы думали. Но ничего, верхушку мы сегодня поймали. Так что и остальных вычислим. А домой? И как я тебя туда отправлю? Прямой портал мне не выстроить. А через портальную станцию тем более отправлять тебя небезопасно. На той это стороне никто не встретит. А охрану поместья Дорнтонов сейчас нельзя отвлекать». Они и так работают в усиленном режиме. «У герцога есть дом в столице. Уже ни на что особенно не надеясь», — ответила я. «Амелия, еще немного, и я подумаю, что мое общество тебе неприятно», — усмехнулся Сарантон. «Мне все равно кажется, что это неприлично», — сдалась я, откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза. «Боги, как же я устала!» Мужчина не ответил, только успокаивающе погладил по руке. И дальше мы ехали молча. «Хорошо, что не додумался провести мне экскурсию. Наверное, я бы тогда точно вспылила просто от усталости. Или он не знал, что я в столице всего второй раз?» Мы подъехали к помпезному крыльцу в стиле времен зарождения империи. Массивные колонны были украшены тончайшей рунной вязью защиты, такой мощной и концентрированной, что ее даже было видно в обычном диапазоне. Вообще, охранная система аж втягивала в себя все магическое поле вокруг. Никогда такого не видела, хотя читала. Загородные резиденции по типу той, в которой я жила, обычно просто накрывали осадными силовыми куполами. Но в городе такое провернуть не получится, просто нет места. Поэтому всевидные сановники Империи делали в домах такую вот внутреннюю защиту. Но стоит это столько... Декан Сарантон, кто же вы что можете себе позволить такое? Нас встретил Дворецкий, и я тут же почувствовала себя неуютно. Про слуг-то я как-то и не подумала. Сплетен теперь будет... «Гаррис, разместите миледи Дорнтон в гостевых покоях. Ее вещи прибыли». «Да, мой лорд». «Я взял на себя смелость попросить твою соседку по комнате собрать тебе кое-какие вещи. Дерек посмотрел в мою сторону. «Надеюсь, ты не против?» «Спасибо». «Принять ванну и переодеться?» «Да я была совершенно не против, а всеми конечностями за». «Прошу, миледи». Дворецкий предложил следовать за ним, а Сарентон свернул куда-то в другую сторону, так и не сказав, зачем я здесь. Я шла за мужчиной и раздумывала над тем, что сплетен все же не будет. Уж слишком этот дворецкий напоминает военного, точнее охранника. Самая совершенная охрана, которая только возможна. Военные в качестве дворецких. Очень, просто очень богатый дом в центре столицы. А вы не так просты, лорд Сарантон, не так ли? Уж точно необычный, пусть и родовитый следователь. Но когда мне показали мое временное пристанище, все лишние мысли вылетели из головы. Комната была великолепна, но куда больше меня заинтересовала ванна, наполненная ароматной горячей водой с какими-то маслами и куча разнообразных баночек по периметру. Кажется, я попала в рай. Хм, из Сарантона, похоже, получится отличный муж.